Глава 20. Антонин только что вернулся от Гоулски и находился под впечатлением беседы с ним. На этот раз Гоулска выболтал много интересного. Во время обеда он засыпал Антонина самыми разнообразными вопросами. Главным образом интересовался работой Антонина и его служебными секретами. Зная, о чем можно говорить без всякого вреда для дела, Антонин рассказал, что ведет расследование по делу об убийстве рабочего Пшубика. Человека нашли с пробитой головой в загородной роще. Это Гоуску необычайно заинтересовало. Он требовал все новых и новых деталей. Антонин, не во вред расследованию, рассказал кое-что. В частности, высказал предположение, что убийство совершено на уголовной почве, а возможно из личной мести. Говорят, многие ухаживали за женой покойного. Она довольно интересная женщина. Они взяли как-нибудь замять всю эту историю?» — искательно осведомился Гоуску. Не ожидавший такого хода, Антонин едва удержался от удивленного восклицания. До сих пор они только болтали с Гоуской о взаимной информации, о взаимной выручке друг друга при крайней нужде. Но ни разу Гоуска ни к чему конкретно не проявлял интереса, не высказал еще ни одной просьбы. Правда, и сейчас он не просил. Назвать его вопрос просьбой трудно. Но задал его Гоуска, конечно, неспроста. Это Антонин почувствовал сразу же. «Неужели Гоуска причастен к убийству Пшибика?» Антонин надеялся, что Гоуско выскажется откровенно, шире, приоткроет свои карты. Но Гоуско молчал, помаргивал глазами и ждал его ответа. Антонин сказал неопределенно, «В интересах дела можно пойти на многое». Казалось, Гоуско только этого и ждал. Его пухлое дряблое лицо сразу засияло. Он слегка приподнялся с места. «Если так, тогда я выскажу вам свою первую просьбу. Запутайте расследование». Запутайте так, чтобы нельзя было отыскать ни конца, ни начала. Могу вам сказать откровенно, но строго конфиденциально. Кое-кто из наших общих друзей кровно заинтересован в том, чтобы убийство осталось нераскрытым. И вот сейчас, лежа на жестком диване в своей небольшой комнате, Антонин пытался проникнуть в тайну, скрывающую гибель Пшибика. Он выдвигал перед собой различные версии, развивал их до возможного логического конца и намечал пути к раскрытию преступления. Он решил возобновить этот разговор с Гоулской в надежде выведать что-нибудь более определенное. Ясно было одно. Гоулска либо имеет прямое или косвенное отношение к расправе над Пшибиком, либо выполняет поручения определенных заинтересованных лиц. Антонин сгорал от нетерпения доложить обо всем своему начальнику, но знал, что сегодня это не удастся. На вечернюю работу Лукаш не придет, у него занятия в партийной школе. «Может, позвонить ему в школу по телефону?» Подумал он и сразу же отбросил эту мысль. «Лукаш даст такую выволочку, что не поздоровится». До начала вечерних занятий оставалось почти два часа, и Антонин решил пройтись по улицам. После объяснения с Баженой, а затем с Ярославом, он домой приходил только за тем, чтобы отоспаться. Одиночество угнетало его. Из головы не выходила Бажена. Даже мысленно он не мог смириться с тем, что потерял ее навсегда. Антонин привстал с дивана, когда в комнату без стука вошел морганок. — Дорогуша моя! — воскликнул он, протягивая руки, и Антонин сразу сообразил, что его старый дружок изрядно под хмельком. — Томишься без дела? А я решил тебя навестить. — Решил и, как видишь, пришел. Он обнял Антонина и расцеловал в обе щеки. — Так оно и есть, от Владислава сильно попахивало спиртным. «Я очень рад тебе, Владислав, очень рад», — признался Антонин. А «Осточертила мне здесь торчать одному, прям хоть на стенку лезь. Но ты этого не поймешь». «Садись, ведь ты закоренелый холостяк». Морганик развалился на диване, потянул друга за руку и усадил его рядом с собой. «Я все понимаю, Тоник, отлично понимаю». «Выпить есть?» «Ни капли». «Постыдное дело. Какой же ты мужчина?» «А табак имеется?» «Табак есть!» Антонин вынул из стола пачку советских папирос «Северная Пальмира» и подал Моргануку. «Ого! Здорово! Откуда?» «Максим Глушанин прислал с Аказией несколько коробок. Можешь эту взять себе, у меня еще есть». Морганок с живейшим интересом разглядывал папиросную коробку сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Прочел все надписи на ней, рассмотрел буквы на мундштуке и только после этого закурил. «Скажи, пожалуйста, до чего памятливый человек этот Максим?» — восторгался Морганок. «Чешских друзей помнит». Он сладко затянулся ароматным дымком, снял руку с плеча Антонина и прилег на валик дивана. «Он всех помнит», — подтвердил Антонин, — «и всем привет передает. Всем, всем и тебе в том числе». «А ты ему будешь писать?» «Обязательно». «От меня передай тысячу приветов». «Что он теперь делает?» «Учится в военной академии» по чишски пишет безукоризненно. Да, железная хватка у парня, далеко пойдет. Морданик докурил папиросу до самой фабрики и осторожно положил опаленный мундштук в пепельницу. «Хороша папироска! Слов нет хороша!» — похвалил он. «Буду курить только по праздникам!» Антонин рассмеялся. «Пожалуй, до конца года хватит. В коробке 25 штук. А ты где зарядился?» и вид у тебя парадный, запонки, новый галстук. — Сказать где? — Для того и спрашиваю. — А ты не скиснешь? Антонин повел плечом. Что это еще за допрос? Морганок приподнялся, упорся локтями в колени и внимательно посмотрел другу в глаза. — Гулял на Баженочкиной свадьбе. Антонин вздрогнул, и страшная пустота наполнила его. — Что ты сказал? — прошептал он и с такой силой сжал руку Морганека, что тот ударил его по пальцам. Морганек спокойно повторил свои слова. Антонину показалось, что аллеография на стене качнулась, и шкаф поплыл. Он закрыл глаза и спиной откинулся на спинку дивана. То ему казалось, что сердце перестало биться, то оно колотилось с бешеной силой. Во рту пересохло. Он снова был во власти темных чувств. Его мучило злоба к неречу, поработившему Бажену. Глухое раздражение к ней самой, поступившей с ним так вероломно и несправедливо. Негодование к старому Ярославу, который не понял его, не помешал этому браку, верил в судьбу дочери, проходимцу Неричу. Жалость к самому себе. Ведь он топтал теперь осколки собственного счастья. Слезы бессилия и ярости душили Антонина. Он сжал голову руками. Побежать сейчас к Бажене, бросить ей в лицо свое презрение, свою боль, оскорбить ее и ее мужа. Но что это изменит и чему поможет? Он стонал, поматывая головой. «Значит, смириться, уйти в свою раковину, простите насмешки, и обман, и хитрости, и подлую измену?» «Неужели Божена способна на подлость?» — мучительно думал Антонин. «Как она могла? Или она никогда не любила Антонина?» «Нет, она могла его полюбить, готова была полюбить». И если бы не этот негодяй, ставший ему поперек дороги, этот дешевый хлыщ, который так красно говорит. Он заговорил и ее, и Ярослава. Да, они спрятались от него. Они сделали все тайком. Созвали друзей, а от Антонина спрятались. Растоптали дружбу. Потеряли совесть. Морганек положил руку на его колено и сказал тихо. «Дорогой мой друг». Морганек жестоко раскаивался в своей прямоте. Конечно, Не так надо было сказать Антонину, не теми словами. Но где их найти, эти умиротворяющие, исцеляющие слова? В лавочке они не продаются, а на утешение морганок не мастер. «Да что за черт? Ведь Антонин не девочка. Надо с ним по-мужски, наотмашь!» И он сказал с усмешкой. «Прелестная картина! Парень точит слезы. Из-за кого? Из-за девчонки. Слов нет, Бажена бобенка настоящая, но все ж бобенка." Антонин молчал. Хмелек еще кружил голову Морганека. По всему телу его ходил веселый ветерок. «Знаешь, что я скажу тебе, дорогой? Я кривить душой не стану, и порочить Бажену в угоду тебе тоже не буду. Бажена правильный и верный человек. Очень мне досадно, что получилась такая осечка, обидно за тебя. Чем ты не парень? И, откровенно говоря, не понимаю, что Бажене нужно. Но будь мужчиной, это, браток, прежде всего». Подумаешь, какая вселенская катастрофа!» Свет клином не сошелся на Бажене. «Скажи, пожалуйста, да я тебя познакомлю с такими ангелочками, что ты вознесешься прямо на небеса!» «Довольно дурить, Владислав!» — встряхнулся Антонин. «Мне не до этого. Должен ты меня понять». «Понять, понять!» — передразнил Морганок. «Какая загадочная натура! Ничего я не хочу понимать. Хоть откровенно скажу, что все отлично понимаю. Я бы на твоем месте, знаешь, что сказал Бажене?» Буду счастлив, в цвет моей души, когда прочту некролог о смерти твоего незабвенного мужа. А ему еще почище. До свидания, мой милый друг, до приятной встречи на ваших похоронах, которые, надеюсь, вы не замедлите устроить. Перестань, перестань ты ради Бога, — взмолился Антонин. Лучше скажи, кто был на свадьбе. Кто был? Я был, Морово, Труска, Скибочка. Да и какая это свадьба, скорее какие-то поминки». «Ни песен, ни музыки, ни веселья». «А какое впечатление произвел на тебя Нерич?» — в упор спросил Антонин. Морганок тряхнул головой. «Никакого». «То есть?» «А вот так, никакого. Остался без всякого впечатления. Да ну его к дьяволу твоего Нерича, тоже мне центр мироздания. Проводи меня домой, это будет по-христиански». «Не могу, Владислав, мне через час на работу». А я тоже один не могу, все перед глазами крутится, точно на карусели сижу. Морганок, конечно, преувеличивал. Он не хотел оставлять Антонина одного. Он бы и сам остался у него, но у Антонина не было ни рюмочки. — Да ты заночен у меня, — сказал Антонин. — Ну да, я же на машине. Какой же ты друг, если отпускаешь меня навстречу коварной смерти? Вот сяду за баранку, да так газану, что чертям тошно станет а завтра узнаешь, что и косточек моих не собрали. «Ладно — Ладно, — сдался Антонин и встал, — поедем, только машину поведу я. И подумал, оно и лучше, тяжко одному. — Вот это я люблю, — умилился Морганек. — Понеслись, как ветер. Они поехали не в гараж, а на старую квартиру Морганека. Машину загнали во двор, Антонин уже собирался распрощаться с другом, но тут уговорил его зайти. Оказывается, у Морганека было к Антонину секретное дело. Первое, что сделал Морганок, войдя в комнату, достал из тумбочки бутылку коньяку и поставил ее на стол. «Совершенно лишнее», — запротестовал Антонин, — «я пить не буду, а тебе вполне достаточно и того, что ты выпил». «Это как сказать», — возразил Морганок, ставя на стол брынзу и соленые помидоры. «Ты у меня только попробуй не выпить». Антонин посмотрел на часы. В его распоряжении оставалось еще 35 минут. Оглядев полутемную комнату Марганыка, он сказал, «Эх ты, чучело! Директор автобазы, да еще какой автобазы! Оживешь чуть не в подвале. Что тебе мешает квартиру переменить? Помочь тебе?» Морганек наполнил коньяком два стакана. «Ради бога, не помогай! Я отсюда не съеду, ни за что не съеду. Во-первых, когда-нибудь на этих дверях повесят мемориальную доску. Ведь тут скрывался Лукаш, а он ей-ей скоро станет министром. Во-вторых, здесь познакомились мы с тобой. В-третьих, тут перебывали все подпольщики. Ну а если оставить события исторические, то мою комнату знают девчата почти всей Праги. Это же не шутка. Девчата — народ консервативный, легко привыкающий, придут, а меня тут нет. Ого, во всей Праге будет переполох. Последний довод заставил Антонина улыбнуться. — Бери, дружище, — сказал Морганок, поднимая стакан. — Выпьем за тех, кто бывал здесь. «У Морганыка, и кого теперь нет? За тех, кто сложил в борьбе голову свою. За Марию Дружек, за Яна Блажика, за Иржа Мрачика, за старика Вандрочика. Пей!» Антонин смотрел на стакан, налитый доверху. Все, что сказал Морганек, мгновенно перенесло его на пять лет назад. Перед глазами, как живые, встали боевые друзья, ушедшие из жизни. «Да, он выпьет в память этих беззаветных патриотов». «А ты помнишь Стефанека?» — спросил он, беря стакан. «Конечно помню. И знаю, что он умер в позапрошлом году», — сказал Морганек. «Давай и за его память тоже», — сказал Антонин и, приложив стакан к губам, опорожнил его до дна. Он сразу почувствовал, как жгучий огонь прошел по всему телу и хмель ударил в голову. На сердце стало полегче. «А теперь послушай», — заговорил Морганек, снова наливая коньяк, — «у меня на базе завелся дрянное человечишка. «Очень дряной, и тебе следует им поинтересоваться. Все время он сует мне палки в колеса. Автохозяйство развалил, выступает против соревнования, под шумок сбывает запасные детали частникам, навербовал в гараж всякой сволочи». «Фамилия его?» — спросил Антонин. «Богутский». Антонин вынул записную книжку и записал фамилию. «А зачем же ты его держишь?» «Как держишь? Я его выгнал». «Ничего, что тогда морочишь мне голову». «Все равно поинтересуйся, найди его и обязательно поинтересуйся. Это такой тип, везде пакостить будет». Антонин взглянул на часы. Стрелка подошла уже к одиннадцати. Он резко вскочил, но ноги отказались служить, и Антонин мешком сел на прежнее место. «Хотел меня у себя оставить, а теперь ты у меня спи», — рассмеялся Морганок. «Дошел ты, брат, до точки».